Great Джик» была вещью Рика, в которой вокальная секция как бы парила над инструментальной. Было несколько предложений, чей вокал лучше использовать. Моей кандидаткой стала обладательница авангардного меце-сопрано Кэти Бербериан, которую я в то время часто слушал. Однако даже для нас она могла оказаться чересчур радикальной. Клэр Торри, которая в конечном итоге спела на этом треке, пыталась в то время сделать сольную карьеру — Алан ранее с ней работал, потому ее и порекомендовал. Мы добивались более европейского звука, нежели тот, который давали соул певицы, работавшие с нами на бэк-вокале в других треках. Первоначально, проинструктированная Дэвидом и Риком, Клэр сумела выдать несколько потрясающих вокальных партий. Однако во время одной из проб ее несколько смутило то, что она позволила себе так далеко зайти — Собираясь извиниться, Клэр открыла дверь в аппаратную и обнаружила, что там все пребывают в полном восторге. После нашего опыта во время работы над Этом Харт Маве, было просто удивительно, что мы опять отважились отправиться в царство сессионных музыкантов. Однако все они отлично нам послужили. Клэр, другие певцы и певицы, покойная Дорис Трой, Лесли Данкан, Лайза Страйк и Барри Сент-Джон, а также Дик Перри, кембриджский знакомый Дэвида, который добавил густой тембр своего тенор-саксофона к «Us and Them» и «Money». Мы с Роджером записали звон монет для «Money» в наших домашних студиях, а затем отнесли их на «Эбби-Роуд». Я просверлил дырки в монетах, а затем нанизал их на нити. Записанный фрагмент пускался по петле. Роджер записал звук монет, крутящихся в чаше, которую Джуди использовала для своих гончарных работ. Эффект рвущейся бумаги был создан предельно просто путем разрывания бумаги перед микрофоном. Безотказная фонотека обеспечила нам треск кассовых аппаратов. Каждый звук отмерялся на пленке при помощи линейки, прежде чем эту пленку резали на кусочки равной длины, после чего аккуратно склеивали. Us and them представляла собой лирическую композицию, которую сочинил Рик. Есть такая поговорка, что музыка — это пространство между нотами. Пожалуй, музыка Рика на этом треке весьма изысканно доказывает эту поговорку. «Any Color» действительно дает некоторую передышку в плотном звучании пластинки, внося свой вклад в динамику в качестве паузы перед «brain damage». Хотя обязанности ведущего вокалиста — На всем остальном альбоме были перепоручены Дэвиду вокал на куплетах «Brain Damage», как и на «Eclipse» принадлежит Роджеру. Думаю, это ясно показывает, насколько голос Роджера подходил к написанным им песням. Последний трек «Eclipse» представлял собой вещь, в которую еще до записи колоссальный вклад внесли живые выступления. Первоначальным версиям «Eclipse» недоставало настоящей динамики, Однако с постепенным развитием на сцене, где нам всякий раз требовалось заканчивать эту вещь на все более величественной ноте, она приобрела достаточную мощь для того, чтобы составить подходящий финал. Обрывки речи, расставленные по альбому, были более поздним добавлением. Мы записали их за один вечер, как раз перед окончательной сборкой альбома. Роджер высказал идею внедрения в альбом фрагментов речи, и через полчаса мы изобрели способ, посредством которого это можно было осуществить. Роджер набросал список вопросов о безумии, насилии и морали. Кажется, я записал их на целой пачке карточек. Затем мы разложили эти карточки лицом вниз на музыкальной стойке в студии «Три». Далее мы стали приглашать в студию всех, кого только смогли найти, в комплексе на Эбби-Роуд. Членов нашей дорожной бригады, звукооператоров, других музыкантов, которые тоже там записывались, в общем, всех, кроме нас самих. Приглашенных просили сесть на табурет, прочесть про себя выбранную карточку, а затем просто дать свой ответ в микрофон. Эта процедура, понятное дело, вызвала некоторый всплеск паранойи, поскольку в студии артист сидит один оденешенник, когда все остальные толпятся в аппаратный, глазей на него сквозь звуконепроницаемое стекло. Так уж получилось, что некоторые профессиональные исполнители испытали куда большие затруднения, нежели любители, которые, похоже, были несказанно рады возможности поболтать. Пол и Линда Маккартни, к примеру, тогда записывали вместе с Уинкс свой альбом «Red Rose Speedway» и тоже согласились дать комментарий. На самом деле для них было достаточно отважным поступком принять наши условия. Кроме того, задним числом мне кажется, что с нашей стороны было нечестно ожидать от них откровений в микрофон о самых потаенных уголках души перед группой едва ли не полных незнакомцев. Линда и Пол вели себя осторожно, очень сдержанно, и мы не стали использовать их запись. Должно быть, у нас существовало очень ясное представление о том, что мы хотим получить, ибо в ином случае сложно представить, как мы решились отвергнуть два столь знаменитых голоса по контрасту гитарист пола генри маккалоу не знаю я вообще то был тогда пьян и его жена проявили просто шокирующую откровенность они прямо тут же принялись излагать свой недавний и судя по всему сдобренный физическим насилием спор в итоге получилось что то вроде особо агрессивного варианта шоу джерри спрингера среди других опрошенных оказались жена питера Уотса Педди и наш дорожный менеджер Крис Адамсон, которого легко узнать по легкому северному акценту. Роджер по прозвищу Шляпа, странствующий Роуди старой школы, который работал на нас несколько раз, обеспечил нам весьма запоминающуюся запись. Вообще-то его монолог сам по себе мог бы стать альбомом. История, изложена им с невозмутимой точностью констебля на месте для дачи свидетельских показаний, Касалось того дня, когда другой водитель весьма неразумно его подрезал. — Я сделал ему замечание, — рассказывал Роджер Шляпа. — Он мне нагрубил, очень нагрубил, но расплата не заставила себя ждать, я ему вмазал. Некоторые претенденты были отвергнуты по творческим соображениям. Так Робби Уильямса, который всего вторую неделю работал на нас в качестве члена дорожной бригады, мы забраковали, ибо его сладкозвучный бас был слишком глубоким и театральным. Другие также самым что ни на есть печальным образом не подходили, каким бы замечательным ни был их текст. Но Джерри О'Доннелл, партия ирландец студия на Эбби-Роуд, стал несомненной звездой. Он выдал целый поток шуток и кусков немудрящей философии, приправленной самой чуточкой меланхолии. Его затихающий голос завершает альбом в самом конце композиции Клайпс. Его фраза «У луны нет никакой темной стороны, на самом деле она вся темная» помогла нам окончательно решить вопрос с названием альбома. После записи монологов наступил черед монтирования затуханий звука, а их там была масса. В доцифровую эпоху эпизоды, когда одна вещь затухает по мере того, как другая всплывает, все еще были чертовски сложным маневром. Пришлось прикатить со всех концов Здание, гигантские магнитофоны, и подключить их к микшеру. Поскольку затухания обычно также включали в себя семи- или восьмифутовые петли, потребовался целый лес с микрофонных стоек в качестве временных подставок, чтобы эти самые петли не запутывались. Очень скоро вся комната стала напоминать некое безумное изобретение карикатуриста Хита Робинсона. Даже учитывая весь звукооператорский опыт Аллана, он все же не обладал достаточным количеством рук, чтобы выполнить все необходимые задачи, а потому члены группы также держали пальцы на различных кнопках. Магнитофоны останавливались и снова запускались, пока дрожащие руки возились с микшерными потенциометрами. Одна единственная ошибка означала новый запуск всего процесса, начиная от стартовой черты. Важность всей этой... Синхронизированной командной работы состояла в том, чтобы получить правильные уровни для одного заканчивающегося трека и начинающегося другого, пока все звуковые эффекты, в свою очередь, затухали и всплывали. Как только переход оказывался успешным образом достигнут, он вставлялся в главную пленку. К сожалению, вскоре мы лишились Алана, чей профессионализм нам так помог. Когда мы пригласили его стать звукооператором следующего альбома, предложив не очень большие деньги, но куда большие привилегии, он к нашему изумлению отказался. Мы расстроились, а затем узнали, что Алан произвел на свет колоссально хитовую пластинку «Tales of Mystery and Imagination» с группой «Аллен Парсонс Project», и тем самым раскрутил собственную музыкальную карьеру. Мы сами намеревались проследить за всеми финальными стадиями производства, однако под конец пригласили внешнего продюсера для микширования как раз под самую завязку всего процесса во второй половине февраля. Стремления Криса Томаса были скорее музыкальными, нежели инженерными. И однажды он попросился в ассистенты к Джорджу Мартину. В конечном итоге Джордж нашел ему место в своей выпускающей компании. В свое время Крису пришлось поработать над Бетловским «White Album», Джордж тогда был занят и оставил Криса за главного на весьма короткий и тревожный, но зато совершенно восхитительный период. Крис был знакомый с Пинк Флойд. Он много раз бывал на наших выступлениях, включая «Буйную ночь» в Иллинге. Крис также захаживал в клуб «Уфо», а в 1972 году видел шоу Dark Сайт» в «Рейнбоу». Он неплохо знал Стива Орурка и вслед за Дэвидом спродюсировал второй альбом группы Куивер. Существует, понятное дело, не один способ микшировать любой отдельно взятый трек. Причем правильного или неправильного пути здесь не существует. Некоторые предпочитают микширование, дающее звучание единого ансамбля. Подобно тому, как классический оркестр способен производить сбалансированный звук, в котором ни один инструмент не перекрывает остальные. Для других композиций необходимо получить один чистый сольный голос, инструмент или звук, давлеющий над всем остальным. При работе над «Darkside» мы очень горячо спорили по поводу сведения вокала, звуковых эффектов, гитар и ритм секции. Порой три разных человека делали свои варианты сведения. Раньше такая система приводила к консенсусу, мы просто выбирали из разных вариантов лучший. Однако с «Darkside» Даже она не сработала. Все это можно воспринимать как ранние тревожные сигналы фундаментального разногласия внутри группы.